Глава 3. В бессмысленном круге общественных ритуалов. Сегодняшнее музыкальное утро мы начинаем с доброй лиричной песенки под названием «Shut up» в исполнении Little Violet. «Заткнись» от маленькой фиолетовой. Shut up, it's time for me to do the talking, shut up. Перевести это можно примерно «Заткнись, ты всех уже достал». Но, конечно, с нежным женским вокалом все звучит намного романтичнее. Что-то принес мне кофе. Кто у нас на первом эфире? Малдер. Недовольно сказал он. Опять. Персонаж, представляющийся мастеру фолог и требующий, чтобы его называли исключительно Малдер, всегда был с изрядной придырью а по нынешним обстоятельствам стал и вовсе не сносен. У нас с ним была редкая взаимность чувств. Я считал его никчемным болваном. Он меня заносчивай сволочью. Возможно, мы оба были правы. «Святые инопланетяне, за что мне это?» «Ладно, гони уродца в эфирное». Длинный и нескладный, с волосами завязанными в конский хвост, худой и плохо выбритый малдер был визуально негигиеничен, и после него всегда хотелось помыть стул. Одетый во что-то камуфляжное и не очень чистое, он как будто только что вылез из своей любимой канализации. Никогда не понимал, почему инопланетян надо ловить в каких-то говнах, но ему, безусловно, виднее. Кофе я ему не предложил, много чести. Я кофе за свои деньги покупаю. В отличие от киношного Малдера, наш не имеет ни должности ФБР, ни желания работать в принципе, зато готов выпить и съесть все, что ему предложат. И то, что не предложат, тоже. Что-то показал на часы и воздел указательный палец, минута до эфира. Я водрузил на голову наушники, дослушал музыку до тишины и потянул ползунки на пульте. Вы все еще на волне радио Морзе. С вами Антон шерский и программа Антонов Огонь. И если бы сегодня было не 13, а 2 июля, то мы отмечали бы Всемирный день НЛО и выстригали круги на полях подавая сигналы кораблям рептилоидов хотя у нас тут и без рептилоидов весело итак сегодня в нашей студии вла малдер перебил недовольный тарелкер называйте меня малдер это важно как скажете встречайте не агент батькович малдер уважаемый в узких кругах специалист по всему непознанному что не вошло в школьную программу пятого класса. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Малдер в девичестве Вова говорил быстро, невнятно, глотая слоги, брызгая слюной, но так убежденно и горячо, что аудитория нравилась. Во всяком случае, так думали наши рекламодатели. На мой взгляд, нес он какой-то болезненный бред, но у меня специфический ракурс. Надо полагать, «Уважаемый Малдер, у вас есть собственное мнение о том, что случилось с городом?» «Разумеется!» «Итак, что же это? Происки КГБ? Происки ЦРУ? Тайный эксперимент безумных ученых? Планетарная катастрофа? Или мы все умерли и попали в ад?» Привел я свежий хит-парад самых популярных версий от около подъездных бабок. «Ну что вы говорите, какие спецслужбы?» Демонически расхохотался уфолог. «Уж я-то, поверьте, имел с ними дело». «Ага, точно, имел». Мне рассказывали. Когда влез в колодец с кабелем ФСО, его прихватили там за задницу. Побывал в застенках минут сорок. Пострадал за правду. Получил административный штраф. Проникся еще более железной уверенностью, что власти скрывают. «Люди слишком зашорены», торжественно провозгласил Малдер. «Так просветите нас!» «Смотрите сами!» Он поднял вверх левую руку, демонстрируя траурную кайму под обгрызенными ногтями и начал загибать на ней пальцы. «Во-первых, из города нельзя выбраться и в него нельзя попасть. Во-вторых, все время один и тот же день. В-третьих, пропажа людей. В-четвертых, пуклы. Это же очевидно!» «Мне не было очевидно, о чем я и сообщил» малдера посмотрел на меня со снисходительной жалостью, как на ребенка-дебила. «Искажение пространства-времени, похищение людей — это же классическая картина контакта. Старшие братья по разуму изучают наше поведение в условиях изоляции, проводят эксперименты, выбирают достойных». «А пуклы?» «Я сказал «достойных», — отмахнулся уфолог. «Остальные так, массовка». Я бы даже сказал «биомасса». «А ведь некоторые считают злым и высокомерным меня». «К сожалению», — вздохнул Малдер, «даже сейчас люди пытаются жить в своем обывательском мирке, топчутся в бессмысленном круге общественных ритуалов, как будто ничего не случилось, как будто работа, семья, деньги все еще имеют значение». «Ну да, ни работы, ни семьи». Ни денег у него отродясь не было. Цепляются за отжившие товарно-денежные отношения, за неравенство и несправедливость, за дискриминацию, наконец. Те, у кого нет денег, вынуждены вкалывать на тех, у кого они есть, как будто ценность человека зависит от его работы. Малдер считал себя криптоанархистом, нигде не работал и жил на подачке, объявив это борьбой с системой пребывая в полной уверенности, что его обязаны содержать просто потому, что это справедливо, он приворовывал продукты в супермаркетах и принципиально не платил за квартиру. Впрочем, теория несправедливого распределения общественных благ в городе имела и других, более серьезных приверженцев. И что же вы предлагаете? Мы должны раскрыть свое сознание мировому разуму отбросить условности, навязанные нам системой. И как только мы сделаем это, они явят себя человечеству». «И что будет дальше?» Скептически спросил я. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный?» «Да, именно. Вы поняли. Как вы хорошо сказали, Антон, пусть никто не уйдет». Цитата ему, конечно, была незнакома. Глупо ожидать от Малдера, что он читал какие-нибудь книги, кроме Синей. Проект «Синяя сказка» — систематические исследования сообщений о неопознанных летающих объектах, проводившиеся в ВВС США в середине XX века. Букварь. Вторая и синяя. Впрочем, я давно заметил, что в Стрежеве почему-то никто не улавливал культурных контекстов. что то из-за стекла показал мне на часы. И я быстренько закруглил беседу. «Благодарю вас за интересный рассказ. Думаю, мы с вами еще встретимся в этой студии, а на сегодня наше время вышло. Кстати, дорогие радиослушатели, 6 сентября был день похищения инопланетянами. Это праздник людей настолько ненужных, что их последней надеждой осталась тарелочка. Подойдите к зеркалу, посмотрите. Вот вы бы такое похитили!» Я поменял местами ползунки на пульте, запуская перебивкой тему из секретных материалов. «Слушай, Антон», — преодолевая себя неловко начал Малдер, — «а не мог бы ты случайно...» «Взаймы не дам», — решительно отмахнулся я. «Во-первых, не отдашь. А во-вторых, не надо цепляться за отжившие товарно-денежные отношения. Открой сознание мировому разуму, он подаст». And girls, they want to have fun. Oh, girls just want to have fun Джазовый кавер на Сидни Лопер объявлял городу, что девочки просто хотят повеселиться. К сожалению, не все. Некоторым в это утро приперло явиться ко мне эфир. Итак, в эфире снова программа Антонов Агонь. Если бы не вечное 13 июля, сегодня могло бы быть 14 апреля. По народному календарю. Марья, пустыщи. Женщины, умоляю, осваивайте кулинарию. Иначе запомнят вас, как ту Марью. Ольга, жидкий чай, Алена, слипшиеся макароны или Анна, оладьи не взошли. Представляете, как обидно будет. А в нашей студии очаровательная гостья Айлита Крыскина. Она расскажет, как кулинарно поразить гостей как обратиться к мужчине через его желудок и каким ножом разделать лобстера, если вам не повезет встретить его в темном переулке. Что-то запустил в студию женщину с фигурой фитнес-воблы и лицом до того пафосным, что некоторые принимали это за красоту. Генетическая примесь дружбы каких-то народов делала ее внешность скорее оригинальной, чем приятной. Но ее талантом было неотразимое умение себя подать. Дама издавала глянцевый, как спинка на журнал «Недоступное наслаждение». Слухи о том, что оба этих слова не про нее, в медиатусовке ходили, но такие слухи всегда о ком-нибудь ходят. Журнал ее был федеральной франшизой, предназначенной для выкачивания денег из жен региональных чиновников. На его страницах клубился бриллиантовый дым сладкой столичной жизни, к которой можно было приобщиться, через представленных там рекламодателей. Бренды и бутики, платья в жемчугах и туфли в блестках, вычурная мебель и пошлые драпировки. К моменту, когда провинциальная мадам наконец-то вырвется в столицу на шопинг, она должна быть морально подготовлена. В ожидании этого светлого часа предлагались местные услуги, маникюрши и визажисты, фитнес-тренеры с героическим торсом и выпуклым пахом, стриминг для собачки и кауфер для интимных мест. Мадам Крыскина монетизировала псевдоэлитарность, продавая рекламные площади. На ее визитке красовался уродливый феминитив, редакторка, но она имела каприз представляться журналисткой. Вела себя формально и игриво, намекая на профессиональную солидарность, хотя на самом деле у нас был рекламный бартер на полполосы. Скрип кровати, Томный вздох и полный глубоко физиологического удовлетворения женский голос. «Журнал «Недоступное наслаждение» доступно только для вас». Прокрутил я положенный по договору рекламный ролик и включил микрофон Крыскиной. Когда столичные соблазны для стрежего стали неактуальны, она пустилась во все тяжкие и дошла до такого днища, как кулинарный раздел. Сомневаюсь, что мадам смогла бы приготовить яичницу, не ободрав маникюр со сковородки тефлон, но рассуждать о качестве потребления я это не мешало. Ведь вы этого достойны, для тех, кто понимает. Умение выбирать лучшее и прочее заклинание из арсенала дорогого потреблятства сыпались из нее легко и непринужденно. Я не вслушивался в это щебетание и не сразу понял, что хитренькая Аэлита пытается впарить через наш эфир незамысловатую рекламку ночного клуба «Граф Галицын, называемого в народе «Поручик Ржевский». Мол, именно там вы обретете то, чего вы достойны. Судя по репутации кабака, скорее всего, это будет трипер. Но, разумеется, встретить настоящего мужчину, которого вы достойны и который окружит вас заботой и комфортом, можно не везде. Нагнетала Крыскина. Уровень всегда соответствует статусу. Активный поиск — вот что вам нужно. Сходите, например, на сельскую ярмарку. Переключил я вещание на свой микрофон. Где как не там вы встретите настоящих мужиков? Соль земли, только что из-под трактора. Они в полной мере оценят ваши кулинарные фантазии и предоставят для них самые свежие натуральные продукты. «На этом мы прощаемся с Аэлитой Крыскиной. С вами был Антон Эшерский и передача антона огонь».» Я запустил музыку и снял наушники. «Но, Антон, я тебе этого не прощу Сверкала глазами пролетавшая мимо рекламных денег Крыскина. «Размещение рекламы на радио Морзе через соответствующий отдел. Вторая дверь налево», — сообщил я ей равнодушно. «Приятно было повидаться». «Заходи еще». «А как же журналистская солидарность?» элита приняла эффектную позу и надавила на меня всей мощью своего таланта. Где-то в альтернативной вселенной я пустил слюни, глазки мои затуманились, Крыскина представилась мне небожительницей, спустившейся с вершин гламурного Олимпа. Я забился в судорогах раскаяния, пустил слезу и позволил ей все. Но в этой реальности плевать, я хотел на ее сомнительное обаяние. «Еще раз попробуешь пихнуть джинсу...» «Джинса. На журналистском сленге скрытая реклама». «В эфир? Больше в студию не войдешь», — сказал я самым скучным своим голосом. «Вот тебе и вся солидарность, Крыскина. Удачи в продажах». «Девушкам надо как-то выживать». Пожала она плечами, ничуть не смущаясь. «Иди в поручика, покрутись на шесте, там любят экзотику. Напихают чего-нибудь в трусы, возможно, даже денег». «Козел!» — обиделась Крыскина. «Антон Гандон! «Скучно, дорогие радиослушатели. Я на такое еще в школе отвык обижаться». Она гордо удалилась, цокая высокими каблуками. Я посмотрел ей вслед. Нет. Задница определенно так себе. Сиськи неплохие, а задница не очень. В поручике и получше есть. Харасмент. Любое поведение мужчины, которое женщина решит считать оскорбительным. Например, не обращать на нее внимания – это харасмент игнорированием, а обращать харасмент домогательством. Мизогиния. Крайне нелепое предположение, что женщины – Возможно, являются женщинами. Объективация. Сексуальная объективация. Возмутительное мужское предположение, что с данной женщиной теоретически возможен секс. И все в одном взгляде. Учитесь. А в нашем эфире песенка «Каро Эмиральд», которая прямо заявляет «Я найду этого мужчину». Каро Эмеральд фэтмен. О, я найду этого человека. Спорим? «Я найду этого человека». Мужчину, разумеется, при этом никто не спрашивает.